Александр Мазин «Танец волка» Глава первая Поле смерти Пепелище Если копнуть поглубже, угли еще теплые В углях обгоревшие кости Животных и людей Тела, живые или мертвые Сгорели вместе с усадьбой С длинным домом, сараями, хлевом Поле смерти Здесь она сеяла и жала Без меня А я-то думал, мы с ней на коротке И в мой дом никогда На берегу остались следы человеческие И откили дракара Набег Типичный набег на береговую усадьбу, на мою усадьбу, викинги. Здесь оставалась моя жена, здесь жили мои люди, теперь никого, и я не знаю, кто из них жив, а кто мертв. Будь у меня силы, я рылся бы в пепле, пока не узнал точно, костей моей гудрун здесь нет или есть. Но я так слаб, что не могу и десятка шагов сделать, не опираясь на чужое плечо. Я ничего не могу. Ничего. Я, Ульф Черноголовый, которого когда-то звали Николаем Григорьевичем Переляком, еще недавно, всего лишь несколько дней назад, был совершенно счастливым человеком. Я был Хевдингом, вождем и предводителем небольшой, но славной дружины. У меня было два корабля, один из которых настоящий дракар, не боящийся самых жестоких штормов». И я заплатил за него не серебром, а железом. Северный змей. Я взял его в бою у тех, кто искал моей смерти, а нашел свою. Я бился в одном строю с лучшими воинами этого мира. Я дрался во Франции и в Англии и всегда побеждал. Я был сильным и удачливым, а главное, женатым на самой красивой, самой лучшей женщине в этом мире. Гудрун. Теперь я сижу на пепелище и перебираю теплые угли левой рукой, потому что правая по забинтована. «Что будем делать, отец?» «Это Вихарек, мой приемный сын. Он исловен, был рабом у франков, но я освободил его и усыновил. Ему не больше пятнадцати, но он уже неплохой воин. Единственный из моего хирда, кто остался на ногах». «Что будем делать?» Поодаль топчется наемная команда. Десять парней, которым заплатили, чтобы они перегнали Кнор с ранеными из Скона сюда, в мое поместье. Не считая Вихарька, нас осталось всего семеро. Мой побратим Ишурин, Свардхевди Медвежонок, Нарек Гунар Гагара, Араб Юсуф, Селунцы Стюрмир, Скиди и Хавур-младший. Все они ранены, и раны их тяжелы. Несколько дней назад эти раны не мешали им убивать врагов. Но то был бой, а теперь лишь тюрьмир, да я, можем ненадолго встать на ноги. Да и то с чужой помощью. На берег грибцы снесли нас на руках. — Виги, я называю Вихарка его скандинавским именем. Нам нужна помощь. Ты отправишься в усадьбу госпожи Рунгерт и приведешь ее. Если поторопишься, успеешь до темноты. — Я не хочу даже думать, что и там может быть такое же пепелище. У Рунгерт большой одель, много сильных мужчин, среди которых несколько воинов. Там есть кому защищаться. Защищаться. Вот что меня смущает. Я не вижу следов того, что усадьбу брали штурмом. Дома постройки сгорели, но ворота целехоньки. Конечно, через такой забор, как у меня, можно и перелезть, хотя теперь он повыше и покрепче, чем был, когда я покупал эту землю и по-настоящему сильных бойцов в усадьбе не осталось, но и Бонды и Трелли должны были знать, нападение возможно. И, уходя в поход на сконы, я велел Гудрон, чтобы были на чеку. Сторожить круглые сутки, особенно со стороны моря. Если закрыть ворота, то даже плохие бойцы могут какое-то время продержаться. «Я никуда не побегу», — заявляет Вихарек, — «я вас не оставлю». «Побежишь», — устало говорю я. Но сейчас вот что, поищи-ка чужие стрелы. Ага, Вихарек решил, что я по стрелам хочу узнать, кто это сделал. Такое возможно. Но не сегодня. Через четверть часа принек возвращается. Он очень удивлен. Осмотрел чистокол снаружи, землю во дворе. И не нашел ни одной стрелы. Тогда умный мальчик решил поискать не чужие, а наши стрелы, снаружи. И тоже ничего не нашел. Они как будто не оборонялись. Колдовство? Скорее предательство. Небось, пообещали, что никого не тронут. Кому тут было обороняться, басит стюрмир? Баба де Трелли. Здесь оставался отец Бернар, напоминает Вихарек. Отец Бернар монах и великолепный лекарь. Я привез его из Франции. Он сам решил так. Мечтает обратить нас в христианство». Однако до того, как стать монахом, отец Бернар был воином. И я подозреваю, что не просто воином, а шевалье, рыцарем. Но, приняв обед, больше не отнимает жизни, только спасает. Вот и спасал бы с оружием в руках. Вихарек со тюрьмером затевают спор, который я прерываю. — Все, Дренк, бегом за Рунгерт, со всех ног! Вихарек опять пытается протестовать, но я показываю на раненых и говорю, промедлишь, они умрут. И Вихарек затыкается. Так и есть, нам остро нужна медицинская помощь. Юсуф при смерти, Скиди и Хавур тоже совсем плохи. Я надеялся, что здесь нас встретит отец Бернар, но теперь вся надежда только на Рунгерт. Мать Гудрун — отличная лекарка, и не просто лекарка, знахарка и колдунья». Ее бабка была настоящей финской вельвой, и Гудрун утверждает, что все бабкины знания и таланты достались матери. Только бы Рунгерт не постигла та же беда. Надеюсь, что нет. Все же ее Одель не имеет удобного выхода к морю. Хёвдинг. Старший команды сконских грибцов. Его зовут Барни. Барни средний. Для него я все еще Хёвдинг. Хёвдинг, скажи, чем мы можем помочь? «Помогите похоронить мертвых», — сказал бы я, но кости подождут. «Может, попросить барни побыть с нами, пока не вернется Вихарек? «Я бы попросил, если бы он не назвал меня Хевдингом. Вожди о таком не просят, во всяком случае бондов. «Сделайте навес из запасного паруса и перенесите под него раненых», — сказал я. «А потом можете возвращаться домой». Возвращаться они будут тоже морем, на парусной четырехвесельной лодке. Конечно, на такую араву лодка маловато, но плыть недалеко. Заплатили им вперед. Это такой мир. Чужого могут зарезать за пару серебрушек, но со своими все договоренности это святое. Боги же слышат. «Ага», — кивнул головой барни. «Только мы, пожалуй, останемся здесь на ночь. Я видел следы волков». Волчья шкура мне бы не помешала. Ага, осенняя волчья шкура — это особенно ценно. Под ноги плешивый коврик подстелить. Очень тактично, однако. В моем нынешнем состоянии я все еще могу убить волка, если тот полезет на меня. Но защитить товарищей вряд ли. Оставайтесь. Вихарек бегает как викинг, то есть примерно от шести до двенадцати километров в час, в зависимости от рельефа. До усадьбы Рунгерт километров двадцать пять, если по дороге, а если напрямик, то не больше пятнадцати. Но не факт, что так будет быстрее. Часа два — это наверняка. Потом еще час, чтобы собраться, и обратно они двинут уже конно. Это еще часа два. К этому времени уже стемнеет. Барня меня разбудил раньше, чем стемнело. «Кто-то едет, Хевдинг», — сообщил он напряженно. Его люди сгрудились в кучу, блокируя ворота, выставили копья. Они, конечно, бонды, но скандинавы. Значит, вооружены и готовы пустить оружие в ход. Однако даже для трех-четырех настоящих воинов вся эта грозная ватага на один зуб. Да что там, одного меня хватило бы, будь я в форме. А конных, судя по звуку, не меньше дюжины. Пару минут спустя я их увидел. Поверх голов сконцев-гребцов. Увидел настоящую броню на первых двух всадниках и понял, что если это враги, то нам крышка. «Отец!» Вихарек вырвался вперед, обогнав передовых, спрыгнул с коня. Строй сконцев рассыпался. Я услышал облегченные выдохи. «Эти парни тоже знали. Окажись, всадники врагами, никаких шансов». Первый боец сдвинул на затылок шлем — «Гнуп три пальца. А второй?» «Рунгерт. Свартхерди». «Я показал». Рунгерт опустилась на колени, прижалась ухом к груди сына. «Хавчик, мой господин. Хавчик, кто это сделал?» «Не знаю, господин. На лице моего раба искреннее горе. Мы увидели дым, но не поняли сразу, что горит. Думали, это смолокуры». «А где был ты?» «Гудрун, мой господин». Хавчик вздохнул сокрушенно. Послала меня договориться с углежогами. Вид у него был виноватый. Как будто мой мелкий раб мог бы что-то изменить. Я рад, что ты жив. Это хорошая новость. Хавчик-везунчик. Потому что его не было в усадьбе во время налета. Все остальные были. Еще одна хорошая новость. Одаль Рунгерт из Фартхевде не пострадал. Одаль наследственный семейный надел. На этом хорошие новости заканчивались. И начиналась беда. Рундгерт вряд ли было легче, чем мне, но она сильная женщина и понимала, что скорбеть некогда. Надо спасать тех, кого можно спасти. Через три часа высококвалифицированная по местным меркам медицинская помощь была оказана всем раненым, включая меня. Разбинтованная рука выглядела ужасно. Меня это не удивило – Болела она знатно. Но, к моему удивлению, Рундгерд больше обеспокоил порез на левом боку, хотя железо прошло не глубоко, да ребер. Да и болел бок в сравнении с рукой очень умеренно, и рана уже начала затягиваться. Вообще, все мои многочисленные ранения оказались поверхностными, и это было не столько везение, сколько заслуга самых лучших доспехов того времени. В чем мне действительно повезло, так это в отсутствии серьезных переломов. «Когда тебе со всей дури зафигачит топором потушки, доспех, может, и выдержит, а вот то, что под ним, не факт. Значит, не зафигачивали. Целы мои косточки, в основном. Два пальца на руке сломаны, но это мелочь. В общем, моя рука Рунгерт не озаботила» а вот рану на боку она вскрыла, вычистила. Я старался сохранить лицо, но время от времени кривился и порыкивал, и зашила по новой. Кстати, мною Рунгерт занялась в последнюю очередь. По ее понятиям, я был самым легким из уцелевших. Так что, обрабатывая меня, Рунгерт параллельно выдавала прогноз по остальным пациентам. Медвежонок в тяжелом состоянии. Перелом двух ребер и левой руки – Множественные травмы мягких тканей, серьезная кровопотеря, которой не было бы, если бы его сразу перевязали. У берсерков в боевой фазе раны практически не кровоточат. Однако Рунгерт уже знала, как было дело, поэтому не удивлялась. «Сконцы ведь готовили нас не для полноценной жизни, а для мучительной смерти, так что медицинская помощь была минимальной». Но прогноз по своему сыну Свартхевдиона выдала оптимистический. «Побочный эффект берсеркерства — ускоренная регенерация. И надо полагать, повышенный иммунитет, потому что раны у берсерков не загнивают, если их правильно обработать». Так сказала Рунгерт, и я ей верил. У нее был соответствующий опыт. Покойный муж был тоже из воина Фодина. Хуже обстояло дело с моим лучшим учеником Скиди. Многочисленные раны, притом две опасные. В спину, пониже лопатки, и в бедро. А еще одна, очень опасная, в брюшную полость. Так, счастью, не воняет. Так что есть шанс, что парень выкрапкается. А вот здоровяк Стюрмир выздоровеет точно. И уже через месяц сможет встать в строй. Аналогично Гунар Гагара. На этом оптимистические прогнозы иссякли. Рунгерт честно заявила, двое оставшихся, Хавур и Юсуф, скорее всего, покойники. За Хавура Рунгерт еще поборется, попросит богов, а вот за Юсуфа просить некого. Его бог остался далеко на юге. «Но ты все ж попытайся», — попросил я. Рунгерт поцеловала меня в щеку и шепнула, что сделает все, что сможет. Мне стало трудно дышать. Волосы Рунгерт пахли тем же благовонием, что и волосы Гудрун на нашей свадьбе. Внучка финской вельвы-колдуньи угадала мои мысли. «Ты поправишься», — пообещала она, — «и отомстишь». «Но что мне месть? Разве месть вернет мне любимую?» «Вели поискать в углях», — попросил я. «Если она умерла, я должен это знать». «Гноб уже ищет», — сказала Рунгерт. «Поешь. Ты должен снова стать сильным. Боги сохранили тебя для того, чтобы ты отомстил за мою дочь». Для Рунгерт моя жена уже была мертва. И это было плохо, потому что Рунгерт — колдунья и может видеть то, что скрыто. «Но я хочу не мстить. Я хочу вернуть Гудрун!» «Ты чувствуешь, что ее нет в живых?» — спросил я напрямик. Рунгерт покачала головой. «Убили ее или увезли, неважно. Она скорее убьет себя, чем станет рабыней-наложницей. Я не знаю, жива ли она, но я знаю свою дочь». В этот момент хавчик кормил меня с ложечки. И я чуть не подавился, когда Рунгерт это сказала. К сожалению, так и есть. «Если моя жена еще жива, то ей осталась недолго». Она из рода викингов, а из них плохие рабы. Даже прикованные к веслу галеры, они все равно остаются опасными, потому что с легкостью обменяют свою жизнь на смерть врага. Последнее, что я помнил, в темноте меня укладывали на телегу.